Глава 30. Сент-Ропе. Я обнаруживаю его отдыхающим, глаза закрыты, раскрытая книга покоится на груди. Спит? На цыпочках я крадусь к нему и подпрыгиваю, когда он открывает глаза. «Так быстро вернулась?» «Думала, ты спишь». «Неа!» — размышляла о жизни. «Обо мне?» «Ты ее часть», — усмехается он. «И что надумал?» «Я ложусь рядышком и поворачиваюсь на бок». Он делает глубокий вдох. «Хотел задать тебе тот же вопрос. Вы уезжаете через неделю, да?» «Верно». «И?» Он изгибает свою красивую бровь. «Ты первый». Он улыбается и проводит кончиком пальца по моим губам. Мне тяжело быть первым, Ария, потому что я пообещал тебе, что не буду торопиться. Не хочу тебя напугать. А ты попробуй. Мне нужно знать, что он чувствует то же самое, что это не какая-то сумасшедшая летняя влюблённость, которая выветрится, как открытое шампанское. Мне нужны фейерверки признания. Мне нужно долго и счастливо. Мне нужно всё, как в книгах. Хорошо. Если ты настаиваешь, настаиваю. Я был влюблён в тебя с той самой секунды, как увидел. Может, даже немного раньше. У меня было такое странное чувство, сродни дожавью, что жизнь вот-вот кардинально изменится. И появилась ты. Мы все знаем, что любовные романы это инструкция к жизни. И вот доказательство. Я не перебиваю его, но сердце бьётся в два раза быстрее. Раньше я любил лишь раз, но то была любовь другая. Может, первая любовь нечто совсем иное? Она произрастает из чего-то более невинного, я не знаю. Знаю только, что могу думать лишь о том, что зарождается между нами. И дело даже не в том, что ты заставляешь меня чувствовать, словно рядом я цепнею, ощущая одно лишь остервенелое биение сердца. Мне кажется, будто это может вырасти во что-то невыразимо прекрасное. Мы с тобой в душе одинаковые. Нам обоим нужно было побыть в одиночестве, но когда мы встретились, Я словно узнал тебя. Как будто я ждал тебя всю свою жизнь, и ты пришла. Я улыбаюсь с благодарностью и пониманием. Может, мы спасли друг друга? Появились и склеили разбитые сердца? Разве мы оба не заслуживали этого? Я чувствую то же самое по отношению к тебе, Джонатан. И думаю, именно поэтому... Сопротивлялась. «Было страшно, что кто-то вызывает у меня такие эмоции, ведь я обещала Ти-Джею, что мое сердце будет принадлежать только ему, и неважно, чего хотел он. Я никогда не поставлю под вопрос твою любовь к нему. Я знаю», — улыбаюсь я. «Но, наверное, мне нужно было прийти к этому самой. В нужное время». И это время сейчас. Но что это для нас значит? Как мы поймём, что то, что между нами, настоящее? Как нам заставить всё работать? Я путешественница Джонатан, и от этого я не откажусь. А я писатель. И писать я могу, где угодно. Ты бы путешествовал со мной? Если захочешь, я обнимаю его больше, чем что-либо. Начало нашей собственной любовной истории. Спойлер: я уже знаю концовку, потому что я ждал целую жизнь, чтобы ощутить подобное. Так чем же всё закончится? И жили они долго и счастливо. Ну, в конце концов, ты писатель. Он наклоняется и целует меня. Продёт воздух из лёгких, пока мои волосы треплет тёплый бриз с лазурного берега. У настоящей любви нет черновиков. Никогда не поймёшь, какой сюжетный поворот ждёт впереди. И можно лишь прислушиваться к зову сердца и верить, что у Купидона есть для нас план. Я знаю, что всё сложится как надо. потому что в глубине души чувствую. Это Ти Джей привел этого мужчину в мою жизнь, чтобы он заполнил пустоту в моем сердце. Джонатан обхватывает меня руками, и я целую его. В этом поцелуе теплятся тысяча обещаний. Текст читала Варвара Сапова.